Глава седьмая. Утро для меня началось еще до рассвета. «Подъем!» — рявкнул мастер Рейвен, срывая с меня одеяло. Я свалился с кровати. Позади мастера моя чулори с совершенно несчастным видом. В комнате горела всего одна свеча, но даже ее свет резал мне с просонья глаза. «Ты должен был хотя бы схватиться за кинжал!» — бросил мастер, швыряя в меня одеяло. «Ты что, спишь безоружным?» «Что происходит?» — выдохнул я. «Говори по-нуклейски, мальчишка!» Рэйвин отвернулся, по-хозяйски залез в шкаф и принялся двигать одежду на вешалках. Ори только что не плясал вокруг него, причитая. «Осторожнее, господин, там дорогие ткани, господин!» Мастер швырял в него эти дорогие ткани без всякого сочувствия. Наконец он обернулся ко мне и рявкнул. «Ты еще не встал!» Я кое-как поднялся. В голове шумело, глаза слепались. Мне в лицо полетели сначала брюки, потом сорочка, а следом теплый свитер. «Живо одевайся!» «Выйдите!» — тихо попросил я. «Я сказал, живо!» С я соображал туго и только хотел, чтобы он ушел. Сейчас же, немедленно. Вдруг свистнул ветер. Как плеть. Он прошелся по комнате, разбросал флаконы по туалетному столику и сорвал открытую дверцу шкафа. Потом прицельно ударил Рейвина в грудь. Я успел заметить, каким изумленным стал его взгляд. А потом его вынесло из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. «Ветер» — тут же стих. Открыв рот, я смотрел на Ори. Прошла-то доля секунды, не больше, но за это короткое, кратчайшее мгновение я что-то сделал. Точнее, что-то во мне это сделало, я очень хорошо это почувствовал, словно струна внутри натянулась и тут же расслабилась. «Этот ветер создал я». «Господин...» — выдохнул Ори. А из-за двери донеслось. «Считаю до десяти. Только посмей не выйти, колдон Спотыкаясь о разбросанную одежду, Ори кинулся ко мне. «Господин, я сейчас... Раз... Помогу... Два...» Даже не помню, что это была за одежда. Однозначно удобная из тех, что я надевал на тренировки в оранжерее. Выбивались из нее только теплые и очень мягкие ботинки, а еще толстый свитер». 10 Я открыл дверь и тут же согнулся от удара в живот. «Только посмей еще раз меня заколдовать!» Мастер рейвен был в ярости. «Я твой наставник, и ты будешь относиться ко мне соответствующе!» П «Простите, мастер!» Отдышавшись, пробормотал я. Рейвен фыркнул и тут же успокоился. «За мной!» Ори увязался было вместе со мной, но мастер довольно грубо приказал ему ждать в холле. А меня вытащил, почти выволок так как я слишком медленно, по его мнению, шел в сад. За ночь сад изменился. То есть раньше я видел его только из окон столовой залы, но она располагалась достаточно высоко, чтобы я смог рассмотреть лабиринт тропинок, деревья, в основном хвойные, редкие клумбы и практически полное отсутствие каких-либо украшений. Здесь не то, что фонтана. Даже статуи не было. В сумраке сад смотрелся, как заколдованный лес из сказок. Вот-вот из кустов выпрыгнет ведьма и заревет. «Сейчас я тебя съем!» «Это что такое?» Ведьма не выпрыгнула. Она спустилась с крыльца, как и мы с мастером. На ней даже одежда была такая же, как на мне, за исключением свитера. «Вы что с моим садом сделали?» «Это полоса препятствий!» С достоинством откликнулся Рейвен. «И я, госпожа, целую ночь над ней работал!» Шриада смотрела выкопанный посреди аллеи ров, потом лабиринты с железных брусьев, перекладины, окопы. «Оно и видно». рейвен покосился на нее, но все-таки снизошел до объяснений. «Это точная модель полосы препятствий в Арлисе. Я специально разговаривал с местным наставником и...» «А у меня здесь архитеи росли», — грустно сообщила принцесса, ковыряя носком то, что раньше было клумбой, но теперь превратилось в ров. «Тигровые. Альвийские». Мастер нахмурился. «Это которые кусаются?» «Ага. Как ты мог, Рэй, так поступить с моими орхидеями? Я тебе этого никогда не прощу!» У мастера сделался такой вид, словно его незаслуженно отругали. «Элвин!» — рявкнул он. Но хоть голос и манера у него были, точь в точь, как у моего школьного учителя. «Десять кругов по главной аллее вокруг сада!» Я посмотрел на аллею. Снег на ней, похоже, никто никогда не чистил. «Эм, по этой, господин?» «Да, бегом!» «Рэй, он не глухой», — бросила Шириада. «Да хоть слепой, марш!» «По снегу, господин». Мастер покраснел так сильно, что я заметил это даже в сумерках. «Это значит, да», — ответила за него принцесса. «Давай, Элвин, снег не кусается». «Допустим, набежать по нему. Я и так-то бегал плохо, а в снегу вдобавок постоянно увязал. Очень скоро свитер на мне промок от пота, и ноги перестали меня слушаться». Мимо пробежала Ширяда, Легко, красиво и очень быстро. Она даже умудрилась на бегу улыбнуться и бросить мне. Догоняй. Конечно же, никого я не догнал. Да и пришлось ограничиться пятью кругами, потому что на пятом я рухнул едва ли не замертво. В себя меня приводили не сладкой водой, как раньше, а пригоршней снега в лицо. Вот у него сахар в крови как упадет. И что ты будешь делать? Поинтересовалась Ширяда, выглядывая за плеча Рейвина мастер сжал кулаки госпожа вам разве не нужно сейчас быть в другом месте да пожалуйста пожала плечами принцесса когда я снова смог нормально дышать а темные мошки перед глазами почти исчезли шариада как раз проползала по лабиринту железных штанг вот смотри делай как она бросил мне рейвен «Ну, пошел как она у меня естественно не получилось. Весь в снегу я кое-как дополз до середины полосы и снова чуть не потерял сознание. От напряжения меня тошнило. «Видишь, госпожа, он не сдаст!» Мастер стоял на краю полосы и с брезгливой жалостью смотрел на меня. «Он слабак!» Госпожа лежала в метре от меня, на боку, подперев щеку кулаком. Она только что лихо исполнила акробатические трюки на перекладинах, я такое только в цирке видел, и сейчас проходила полосу в обратном направлении». «Да сдаст!» Даже дыхание у нее не сбилось. «Хочешь, поспорим?» «На что?» «Ну как же. На твоего брата. Сдаст — не убью. Не сдаст — отдам моему брату. Лэй давно на него зуб точит». «Я понял, госпожа!» — процедил Рэйвин. «И затем уже мне. Вставай!» Я приподнялся на локтях и посмотрел на перекладины. «Я не смогу». Шриада задумчиво взглянула на меня. «Рэй, отдавай еще пари». Спорим, он зависнет на второй перекладине. На первой мастер очень в меня верил. На что спорим? Мак и спор — это святое. Волшебники пари просто обожают. А Рейвен, как я позже узнал, слишком долго жил среди них, чтобы не быть похожим. Хм, давай на спарринг. Мастер задумчиво посмотрел на меня. А давай, госпожа. Давно я тебя в деле не видел. Только без магии. Само собой. Элвин... «А ты поспорить не хочешь?» «На что, госпожа?» «Ну как же. Тысячу крон за каждую перекладину». «А если не пройду ни одной?» «То у меня спарринг с Рейвином. А ты выучишь всех повелителей нуклея от начала времен. Тебе полезно. Только смотри их там, тьма-тьмуще». «А он уже торгуется, госпожа!» — хмыкнул мастер. «Он макрей «Маги всегда торгуются, это у нас в крови». И Элвин всего лишь уточнил условия. «А я могу отказаться, госпожа?» «Нет, Элвин, не можешь. Там, кстати, 10 перекладин. Десять тысяч крон». Шариада знала, чем меня купить. Это было ужасно унизительно и больно к тому же. Но именно унижение заставило меня не сдаться на первой перекладине. Они были ледяные. Мне казалось, что мои руки примерзают к ним даже в перчатках. Но пять из них я прошел. После завтрака шериада выписала мне чек, смеясь, что акция кратковременная, а предложение ограничено. Не знаю, состоялся ли у них с Райвином спарринг. В спальню мастер тащил меня буквально на себе, громко при этом ругаясь. Принцесса вторила ему что-то по-ануклийски, посмеиваясь. Я лениво думал, что если так дальше пойдет, я узнаю нуклийские ругательства лучше, чем другие слова этого языка. Впрочем, ругательства всегда очень прилипчивы. Безный, как ширяда, я ругался уже спустя пару дней. А когда меня сдали на руки Ори, принцесса напомнила, что ждет меня через полчаса за завтраком, и предложила съесть мастера. «Гляди, какой он большой и мясистый! Нам его на пару дней хватит!» «Зато ты, госпожа, на один укус!» — сказал ей Рейвен. Ори пришлось самому меня раздевать. «У меня так все болело, что я не мог даже пошевелиться!» Вдобавок от снега или пота, не знаю от чего больше, я был совершенно мокрый. И наверняка от меня жутко пахло. Силы после купальни у меня не прибавилось. Ори, посмотрев на меня, не смело предложил. «Господин, я массаж умею делать. Может, вы разрешите?» Я так удивился, что ответил не сразу. А он, наверное, решил, что молчание — знак согласия. Но руки у него были просто волшебные. Массаж у нас на острове — это всегда прелюдия». Я тогда понятия не имел, что от него бывает так больно. А потом тело свежее, словно после здорового сна. Ори размял мне плечи, шею, спину, на этом остановился и принялся меня одевать. Я же, расслабившись, решил спросить. «А это... внукли, это нормально? То, что ты сейчас сделал...» Ори испугался. Я не мог взять в толк, чего же он боится. «Господин, вы же разрешили...» Скорее не запретил, но допустим... «Ори, все в порядке. Пожалуйста». «Я что-то сделал не так?» Он смотрел на меня почти в ужасе. Также же было с шариадой, когда он валялся перед ней на коленях. «Но я же не принцесса. Ты боишься меня?» Ори отвел взгляд и, явно стараясь казаться спокойным, ответил. «Конечно, господин. Вы же маг. Я должен любить вас и бояться». Такая логика была мне в новинку. Я смотрел на него, открыв рот, а Ори с поклоном, словно ровным счетом, ничего не произошло. Застегивал на мне сорочку, будто я сам не мог это сделать. И, похоже, намеревался поступить так же со штанами, но я отпрянул. «Не надо, Ори. Кому ты служил раньше?» «Сыну лорда Клемета. Судя по виду Ори, этот сын был не очень хорошим человеком. И как ты оказался здесь?» Ори повернулся, выбрал цепь с крупными черными жемчужинами. «Вы позволите, господин?» «Миледи убила лорда и его семью и взяла меня к себе на службу». «Ясно». «Что, сама убила?» «Какую должность занимает шариада внук ли? «Возглавляет тайную полицию?» «Конечно, господин». «И дом сожгла». Ори удивленно посмотрел на меня. «Да, господин. Кроме ворот. На ворота она повесила тело лорда. Она всегда так делает». «Я потер виски. «Всегда так делает». Понятно. А что меня, собственно, удивляет? Того шамана она прикончила у всех на глазах, как будто для нее это дело совершенно обычное. Да, принцесса Элизабет, я согласен. Она страшная женщина и совершенно сумасшедшая. Ори, если ты здесь не по своей воле, то что я, интересно, сделаю? Пойду сейчас к ширяде и прикажу отпустить моего камердинера? А что потом, когда она рассмеется мне в лицо? Подумал я. «Что вы, господин? Я...» Ори встретился со мной взглядом и потупился. «Мне некуда идти. Если я плохо вам служу...» Пришлось заверить, что он служит очень даже хорошо. Впрочем, тут я душой не покривил. Еще добавил, чтобы он понял. «Ори, ну какой я маг? Я же ничего не умею». «А это неважно», — говорил его взгляд. Потом Ори посмотрел в зеркало за моей спиной и внезапно побелел... Я думал, с ним тоже сейчас будет припадок, как с принцессой. Но Ори лишь покачнулся, схватившись за спинку моего кресла, а из зеркала раздалось мягким баритоном. Ну, конечно. Еще один блондин. Естественно, смазливый. Неудивительно, что она тебя откопала. Где она тебя нашла? В зеркале отражался вовсе не я. Там еле помещался мужчина за тридцать с таким распутным и порочным лицом, что от одного его вида наши придворные дамы повалились бы к его ногам, как мартовские кошки. Мужественность, помноженная на секс, таков был его образ. Вдобавок его глаза были красными, с вертикальными зрачками. Он, в свою очередь, изучал меня с брезгливым превосходством. «Все как всегда». «Так где она тебя откопала?» «Господин?» — выдохнул я. «Руадан! Зайка!» Он усмехнулся и снова окинул меня внимательным взглядом. Алые глаза сверкнули. «Я считаю совершенно несправедливым, что ты достался ей одной. Такими милашками надо делиться. Если он ждал, что я покраснею, то не дождался. Будучи спутником, я наслушался и не такого». Потом я заметил, как загорелись серебряные знаки в комнате, и вспомнил, что так же ярко они сияли во время нападения той ночью. «Два дня назад? Или уже больше?» «Господин, простите, но мне кажется, вы не должны быть здесь. Если вы хотите нанести визит моей госпоже...» Руадан расхохотался. «Зайка показывает зубки!» «Смешной ты, дорогуша! Хочу! Передай хозяйке, я приеду сегодня к обеду!» «И приготовься, детка. Мы обсудим, кто для тебя лучше. Хозяин или хозяйка?» И, послав мне воздушный поцелуй, он исчез из зеркала. Мне захотелось умыться. «Господин, вы наденете перстни?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Ори, уже успевший оправиться. Но он тоже вздохнул с облегчением, когда незваный гость исчез. «Он действительно может в любой момент возникнуть в зеркале». Вырвалось у меня. Ори открывал для меня шкатулки. «Конечно, господин, он же повелитель». Тогда я вспомнил, где слышал его имя. Руадан, повелитель демонов, король Леона. Наверное, наверное, мне стоило быть повежливее. Он же, как наш король, только демон. То есть еще хуже. «Проняло», — сказал взгляд Ори, пока он сам выбирал перстни под цвет моей сорочки. «Меня?» Проняла. А вот Шириада восприняла новость спокойно. «Руадан!» Протянула она недовольно, но совершенно без удивления. «Не прошло и полгода. Странно, что раньше не дала себе знать. Конечно, в Междумирье полно его шпионов. Госпожа?» «Шириада!» «Шириада! Мне все еще сложно было звать ее по имени. Он может появиться в моем зеркале в любой момент?» Принцесса вздохнула и принялась накладывать себе салаты, отдавшись этому целиком самозабвенно. И «Я усилю защиту», — сказала она наконец. «Сейчас защита, похоже, не сработала». «И это... поможет?» — осторожно уточнил я. Шариада села обратно в кресло и тоскливо посмотрела на меня. «Понимаешь, Элвин, ты знаешь, как заводятся тараканы э -э", Она обожала резко менять тему, и я никогда не успевал за ней. «Ты просыпаешь сахар» продолжала принцесса. «Или забываешь на полу что-то сладкое, и приходят тараканы. Так и с некоторыми людьми или демонами обязательно найдут щель и пролезут. Я предупреждала, тобой заинтересуются. Повелительница успела раньше, но, боюсь, предложение Руадана тебе придется выслушать. Однако не в этот раз. Элвин, ты не хочешь сегодня съездить в Королевский банк? Счет открыть, семьей повидаться?» «Хочу гос...» Ширяда. «Вот и поезжай. Там и пообедай. Ты свободен до пяти вечера. Я прикажу подать тебе карету». «Вы боитесь повелителя, госпожа?» Она рассмеялась. А потом совершенно серьезно ответила. «Боюсь. И тебе стоит. Он сильнее всех, кого я знаю, и просто отпетый мерзавец. Если ты считаешь меня сумасшедшей, то поверь, он будет развлекаться с любовницей и одновременно потрошить тебя, возбуждаясь от этого». Я сглотнул. Еда моментально потеряла вкус, а чай... Когда он успел стать ледяным? Неужели это снова сделал я, как и тот ветер? Похоже, именно так оно и было. «Поэтому я учу тебя быть сильным», — шариада посмотрела на меня, как мне показалось жалостью. «Тобой будут интересоваться совершенно разные люди и нелюди, большинство из которых — сволочи и подонки. Если не хочешь снова потерять свободу, нужно уметь давать им отпор». «Но, госпожа, разве покровительство повелительницы не убережет меня от них?» Шириада рассмеялась совсем невесело. «Элвин, ты все примеряешь под свой любимый остров. Ты верно понял, что маги у нас, как аристократы у вас. Но если аристократ непременно служит королю, то внуклеи не так. Маг может выбирать короля. Если он достаточно сильный, это не делает его предателем. Он может даже... «Не служить никому, но для этого нужна запредельная мощь. У нас клятва верности ничего не значит. Сила!» «Поэтому вы вешаете своих врагов на воротах? Для устрашения?» Шриада нахмурилась, но кивнула. «Да, сила и страх. У нас жестокий мир, Элвин, и ты уже стал его частью. Из тебя попытаются сделать оружие, и первым эту попытку предпримет Руадан. Будь начеку, и да». Она вытерла губы салфеткой, встала и протянула мне узкий футляр. «Тебе это пригодится. Когда научишься, сделаешь свой. Но пока я бы на твоем месте с ним не расставалась». В футляре лежал узкий и даже на вид невероятно острый серебряный клинок. «Госпожа Шириада, я даже не умею им пользоваться!» Принцесса улыбнулась. «А вот это, милый Элвин, полностью и абсолютно твоя проблема». «Что ж, Я всегда знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Только я думал, что главной трудностью будет поступление в академию. Как я был наивен. «Ори, ты помнишь, как напали на поместье?» — спросил я в карете, мчавшей нас сквозь метель к столице. Погода стояла мерзкая. Забывал ветер, валил снег. Я думал, в такую вьюгу мы никуда не поедем. Но, конечно, если принцесса что-то пожелает, она это получит. А Шириада желала избавиться от меня на несколько часов». «Когда, господин?» Ори сидел тихо, не мешая мне думать. «Надо же! И это его я сравнивал в первый день с Раем. Да у Солнца больше сходства с Луной, чем у этих двоих. Возможно, конечно, столь предупредительно осторожен Ори только со мной. Я не привык, чтобы меня боялись. Ничего страшного во мне не было. Мастер был прав. Я слаб. Пару ночей назад Ори на поместье часто нападают». «Нападают, господин?» «Если вы имеете в виду незваных гостей...» «Да, таких, которых наша миледи сначала прирежет, а потом прикажет оттащить трупы в подвал». Ори отнесся к моему сарказму со всей серьезностью. «Трупы, господин?» «Нет, трупы она сама относит к себе, а с гостями иногда действительно случаются неприятности». «Да уж, хорошенькая неприятность — остаться без руки или получить кинжалом в грудь. Чего уж там, с кем не бывает». «Ори, скажи, магии...» «Внукли часто гибнут». Он изумленно посмотрел на меня. «Господин, у меня было три хозяина. Вы четвертый. Те трое. Я не могу знать, это дела волшебников. Несчастный случай, наверное». «Закончить на воротах от рук нашей миледи. Это несчастный случай?» Ори отодвинулся подальше. «Наверное, господин». «Ну да, уж точно несчастливый». «А первых двух тоже она убила?» «Нет, господин, только последнего. Моего первого хозяина победил второй, и я перешел к нему по наследству. Видите ли, они были братьями». Я изумленно уставился на него. «Братья убивают друг друга? Даже аристократы до такого еще не докатились. Есть хоть какие-то пределы ее капризов?» Вспомнил я слова Рейвина. «Сунуть мальчишку без каких-то, без ничего, в наш гадюшник». Кажется, я влип сильнее, чем думал. В жертву меня приносить никто не собирался, это я уже понял, но играть в смертельные игры придворных мне хотелось еще меньше. Что же делать? Кинжал я прикрепил к поясу еще в поместье и спрятал под плач, но от этого было не легче. Носить оружие в столице запрещено. и Я действительно не умею им пользоваться. Только в свете новых открытий расставаться с ним все равно не хотелось. — Господин, вам снова холодно? Ори достал откуда-то пушистый плед. «Позвольте...» Теплее не стало, хотя до этого разговора в карете было даже жарко. Но я все равно мерз от волнения, полагаю. В королевском банке мой визит никого не удивил. Нет, конечно, ко мне не вышел сам лорд Риден. Да и странно было бы, выйдет он кому-то, кто одет в серое. Я сменил костюм перед поездкой. Не хотел смущать родных, явившись к ним в черном. И так... Лорд Рейден не вышел, однако мне не пришлось стоять в очереди в приемном зале, как остальным простолюдинам. Стоило мне зайти и осмотреться, как ко мне подошел вежливый юноша в коричневом, старший клерк. Он пригласил меня в кабинет кого-то из управляющих, человека, полагаю, важного. Черный он тоже не носил, но его костюм по цвету был очень темен, а такое позволено лишь тем, кто уже близок к месту при дворе. Со мной разговаривали вежливо... Викселям принцессы не удивились, заверили, что со счетами, у которых имелись доверенности на мою семью, все в порядке, показали выписку. Получалось, что я богат уже сейчас. Стоило бы радоваться. В общем, все было прекрасно, пока на выходе я не столкнулся с раем. Карету я попросил остановить подальше. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел, как я из нее выхожу. Репутации моей семьи навредит, если кто-то узнает, что я разъезжаю на чужой карете, поэтому пришлось прибегнуть к скрытности. Мне нужно было пройти два квартала, и возвращался я вместе с другими посетителями банка. В толпе серых и светло-коричневых костюмов меня было не узнать, и Рай тоже меня не заметил. Он стоял рядом с экипажем и держал дверцу для незнакомого лорда в черном. Тот беседовал с другим аристократом. Наверное, беднее его, потому что этот второй снял шляпу, а у лорда цилиндр был на голове. Такое проявление уважения меня удивило. Среди придворных подобная редкость. Шляпы снимают обычно только ради дам. — Да, купил спутника для жены, — сказал лорд в цилиндре. И словно невзначай потрепал рая по щеке. Я знал, что рая это ненавидит. Но сейчас он, конечно, улыбался. — Уверен, она придет в восторг. «Я и нравятся такие смазливые!» Он обернулся и встретился со мной взглядом. Его глаза были алыми, с вертикальными зрачками. А когда он улыбнулся, знакомо, злобно, во рту сверкнули острые клыки. Два и два я сложил быстро. Не помню, как оказался в карете. И маму с тиной проведал лишь мельком, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Но над их домом сиял золотой купол, невидимый остальным, Да и я различал его с трудом, и такое же сияние окутывала мать и сестру. Я сослался на то, что времени совсем нет, а, вернувшись к карете, сказал ехать обратно в поместье. «Но, господин, Милети приказала вернуться только в пять», — бормотал кучер, но я видел ему страшно. Не знаю, чем я пугал его и Ори. Но стоило мне повысить голос, как меня действительно повезли домой, то есть к принцессе. Везли долго, дольше обычного, и Ори всю дорогу буквально умолял меня передумать». Был час дня, когда я вбежал на крыльцо и бросился на второй этаж. Голоса доносились из библиотеки, и дворецкий пытался преградить мне путь. Больше никто не решился. «Господин, меледи приказала никого не в пус... Его смело в сторону, как и Рейвина утром, порывом ветра. Я распахнул двери и сам, как ветер, влетел в библиотеку. Принцесса и красноглазый повелитель беседовали. То есть Шириада со скучающим видом попивала шоколад, а Руадан в том же черном костюме, что и лорд у королевского банка, стоял у нее за спиной, облокотившись на подоконник и довольно улыбался. Его глаза снова вспыхнули, когда я вошел. Шириада только нахмурилась. «Элвин, я, кажется, приказала не возвращаться до вечера». «Уже приказываешь, куколка!» Игриво перебил повелитель. «Обычно ты у нас такая мягкая и жалостливая, когда дело доходит до твоих игрушек. Он еще чем-то тебя разозлил». Шариада поморщилась и снова посмотрела на меня. «В чем дело? А Возвращайся в свою комнату немедленно». Ничего подобного я делать не собирался. И уже открыл было рот, чтобы все объяснить, но Руадан снова перебил. «Куколка, твоему мальчику просто очень понравилась моя новая игрушка». Он щелкнул пальцами, и перед диваном возник рай. Он был бледен и смотрел в одну точку, где-то поверх моего плеча. Полагаю, я тоже побледнел. Повисла тишина. Шриада пораженно смотрела на рая. Руадан улыбался. «Ах ты, гаденыш!» Выдохнула, наконец, принцесса, вставая и подходя к раю. «Ты его пометил!» После этих слов я действительно на мгновение увидел на лбу у рая что-то вроде клейма. По библиотеке... Пронесся ветер, но тут же затих. «Сильный!» — улыбнулся Руадан. «Хорошее приобретение, только не обученный. «Как ты посмел!» Шриада круто повернулась к повелителю. «Как ты? Это мой мир! Мой!» Руадан пожал плечами. «Мол, извини, защиту ставить надо лучше. Не знаю откуда, но в руках принцессы снова появились клинки. «Отдай его мне!» Раздельно вдруг напомнив мне о ночи нашего знакомства, произнесла она. «У меня от ее голоса мурашки по спине побежали, а повелитель даже улыбаться не перестал». «Без проблем, куколка! Меняю на демонолога!» Задрожали стены, затряслись стеллажи, несколько книг упало, разбилось окно где-то вдалеке от нас. Потом принцесса опустила руки, и кинжалы исчезли. «Не отдам», — спокойно сказала она. Руадан взглянул на меня. «И правильно. Нечего тебе отдавать. Ты-то на него печать не поставила». «Что, напела ему про свободу? Прекрасное будущее. Это ты умеешь». Он поймал мой взгляд. «Что ж, демонолог, я дам тебе твоего друга, как только ты поклянешься мне в верности». Я посмотрел на Рая. «Могу рассказать, что я с ним сделаю». «Если ты откажешься», — почти дружелюбно предложил повелитель. «Если коротко, ничего хорошего. Не убью, конечно, зачем. Во всяком случае, не сразу. Куколка тебе еще не объясняла, как полезно не сразу убивать пленников, а забирать у них, скажем, кровь. Не всю можно по капле. Кровь, составляющая многих пентаклей. Как кляса. Я сам не узнал свой голос. Такой он был слабый. Меньше всего мне хотелось приносить ему клятву, последствия которой, к тому же, не были мне ясны. Но не мог же я допустить, чтобы мой друг погиб из-за меня. Мне была дорога каждая минута. Да просто!» Еще шире улыбнулся повелитель. «На крови, конечно! Берешь свой кинжал, рассекаешь ладонь, потом...» «Никто никому клясться не будет, — перебила шариада, в ее руках снова мелькнули клинки. Руадан поднял брови. «А как же свобода воли?» «Я лучше убью его, но тебе не отдам». Лично я сразу ей поверил. «И больше всего мне было жаль рая. Если я сейчас умру, с мамой и Тиной, кажется, все будет в порядке, а он так и останется у этого психопата. Кем? Живой куклой?» Повелитель тем временем посмотрел влево и фигурки взлетели с шахматного столика у стеллажа. Одна черная королева проплыла в руки Руадана. Я впервые заметил, как огромные его когти и украшены алмазной пылью. «Как насчет игры, милая?» Шариада тоже наблюдала за фигуркой. «Люди не игрушки, демон». «Неужели? Все вокруг игрушки драгоценные, кроме нас с тобой». Ты забыл, чему я тебе учил. Но я имел в виду не шахматную партию. Хорошо, что ты не поставила печать на этого красавчика. Между прочим, где ты находишь блондинов в таком количестве? Итак, будем считать. Я заразился твоей идеей свободы. И мне нравится, что ты собираешься его учить. Обученный демонолог лучше вот этого. Бросил он, махнув рукой в мою сторону. Учи его, и я буду делать то же самое. А потом посмотрим, кого он выберет. Свобода, куколка. Твоя хваленая свобода. Ты согласна?» Принцесса посмотрела на меня и кивнула. «Согласна». «Вот и прекрасно!» Демон улыбнулся, обнажив острые клыки. «Поцелуй, моя куколка». «Сними печать». Нет, дорогая! Он провел когтем по своему запястью. Сначала закрепим пари. Стоило принцессе рассечь руку, как из раны вырвалось пламя. То же случилось и с Руаданом. Я смотрел, как они скрепляют договор рукопожатием. Потом повелитель поцеловал рая в лоб, Клима сразу же исчезла и сделанным сожалением вздохнул. Печально. «Симпатичный мальчик. Ладно, другого найду. Своего слугу не одолжишь, а? Демонолог». Сердце ёкнуло, и я оглянулся на дверь, где замер Ори. Повелитель рассмеялся. «Ну нет, так нет!» Под его ногами засиял рисунок из звезд и треугольников. Запахло сжённым паркетом и шерстью, сгорел коврик у входа. Сверкнуло, и стекла вылетели совершенно из всех окон в библиотеке. А демон исчез. «Мерзавец!» — выдохнула шериада подвой ветра. «Еще и портал в моем доме открыл». А я бросился к покачнувшемуся раю. В мои руки он рухнул уже без сознания. Мгновение спустя над ним склонилась и шериада. «Неси его в свою спальню. Я скоро приду». Бросила она. лучше врача!» — заикнулся была я. «Я врач!» — рявкнула принцесса, но тут же опустила взгляд. «Извини, уноси его. Я все сделаю. Давай!» Рай уже казался мертвым. Белый, как полотно, холодное, похожий на восковую статую, он даже не дышал. Я с трудом донес его до своей спальни, уложил на кровать и опустился рядом на колени, комкая в руках покрывало. Горло сжималось, щеки были мокрые от слез, а в груди разрасталась засасывающая пустота. — Расслабься, он жив, — бросила шариада. — О, Рим, пришли мне дворецкого с экономкой. — Он сделает то же и с моей семьей, — прошептал я. Принцесса проводила Ори взглядом и покачала головой. «Ты осушил себя, чтобы дать им защиту. Умно. И я сделала бы тоже. Элвин, прости, мне в голову не пришло, что этот мальчик для тебя так важен». Она прошла к кровати, сняла перчатки и склонилась над Раймондом. «Он мой друг», — вырвалась у меня. «Это правда. Рай был единственным светлым пятном в моей жизни спутника. Я никогда не был общительным, и к тому же на друзей нужно время». Я тратил его на отличную учебу в школе, работу на фабрике и подготовку к колледжу. Друзей у меня не было, зато амбиций хватало. Пословицы говорят, что упорным трудом можно достичь невозможного. и Я смог, тем больнее оказалось падать. С Раем мы жили бок о бок всего год, за который я более-менее смирился со своим положением. Я по семье уже не скучал так сильно, как по нему, когда мне пришлось переехать в это поместье. «Друг, это хорошо» кивнула принцесса. «Друг и семья Элвин в нашем положении — это роскошь. Не только повелители будут тебя ими шантажировать». Я закрыл глаза. «Видеть рая таким неподвижным было больно». «Что, если я не хочу, госпожа? Не хочу ввязываться в это, не хочу быть волшебником. Что тогда?» Принцесса рассмеялась, и я открыл глаза. Она держала руку над грудью рая, и ее ладонь мягко светилась золотом. «Ты не можешь не быть волшебником». «Элвин, ты таким родился? Учись с этим жить!» «Я не хочу!» — она грустно улыбнулась. «Я тоже. Думаешь, я от хорошей жизни вешаю врагов на ворота? Я целительница. Боль другого — моя боль. Но у меня есть сын и старший брат. И друзья. Мне не нужен предсказатель, чтобы знать, что с ними сделают, если я буду слабый». «Сын и брат...» Впрочем, тогда семья Шариады меня мало заботила, в отличие от собственной судьбы. «Но, повелительница, она не поможет?» «Никто не поможет. Слабый маг, мертвый маг, запомни...» Она снова улыбнулась, на этот раз спокойнее. «Считай, мы легко отделались. У тебя есть еще кто-нибудь близкий, кого Руадан может использовать, чтобы тобой управлять? Я, конечно, закрою для него этот мир. Снова. Но он хуже тараканов, которые где угодно заводятся». Я покачал головой. «Нет, госпожа, больше никого». «Хорошо». Рай со вздохом повернулся набок и, не просыпаясь, прицельно кинул в принцессу подушкой. «Эл, хватит читать на ночь», — пробормотал он. «Достал уже». Шариада подушку поймала и положила ее Раю под голову. «Как видишь, ему уже лучше. Но он проспит до завтра. Заклинания демонов всегда иссушают». «Скорее всего, не проснется до обеда. Не волнуйся, это совершенно нормально». Она встала с кровати и внимательно посмотрела на меня. «А теперь скажи, что с ним делать? Отдать его обратно графине Эштон?» «Нет!» — вырвалась у меня. «Госпожа, вы же принцесса. У вас ведь должен быть спутник!» «Должен?» — Шириада поморщилась. «Не думаю, что он мне нужен. Спать я с ним точно не собираюсь. Хм, а он хорошо танцует». «Я заверил принцессу, что не просто хорошо, а отлично. Потанцуй пару лет в Словении, станешь мастером». «Что ж, я обязана время от времени появляться на королевских приемах. А сопровождающего у меня нет», — задумчиво сказала принцесса. «Я сделаю ему договор. Похоже на твой. Так, подойдет?» «Да, госпожа. Спасибо. Шариада». Она вздохнула. «Приходи тогда в библиотеку через полчаса. Сейчас только два. Ты обедал? Нет?» «Элвин, маг не должен морить себя голодом. Тогда сначала обед, а потом учеба. И, я так понимаю, нужно пристроить еще одну комнату к твоей?» Я изумленно посмотрел на нее. «Как это?» «Магией. Как же еще? Хорошо. Завтра она откроется». Она повернулась к двери, и Ори доложил, что дворецкий и экономка уже ждут Миледи. «Прекрасно. И обед пусть подают. Я тоже голодна». Два года назад я стал спутником, потому что от этого зависела жизнь моей сестры. Тогда это решение далось мне нелегко, но выхода не было, и я ясно это понимал. Сейчас выхода тоже не было. Мне пообещали власти богатство, но это, конечно, была лишь одна сторона медали. На другой была смерть. Моя и всех, кто мне дорог. А что я ожидал? Что деньги и влияние свалятся на меня, как золото, в междумирье с неба? Просто так? Если я не буду стараться, меня убьют. Истина была простая, как дважды два. И убьют не только меня. Глупец. Я же хотел, чтобы рай был рядом. Ну вот. Да брось, — думал я, отправляясь вечером в сад на пробежку сразу после занятий с принцессой. Тебе ведь даже не надо ни с кем спать. К тому же, так ты точно не потолстеешь. Голова была полна формул. Шариада давала их хаотично, просто потому что вспомнила. Я заучивал и пытался понять. Оставались еще язык и культура. Гора книг, которые нужно прочитать к поступлению, росла. «Вижу, ты наконец-то обзавелся клинком», — сказал вечером мастер рейвен Сегодня он пришел не в назначенное время. Шариада не стала ничего мне на этот счет объяснять. Я задыхался после бега, но почему-то уже не чувствовал себя таким больным, как раньше. Наверное, потому что сейчас понимал, зачем это делаю. «Господин, вы говорите. «Говорили, что мы мочь заниматься пять часов». Рэйвин удивленно посмотрел на меня. «Можем, но ты загнешься. А как же твоя теория магии?» «Пожалуйста», — выдохнул я и достал из ножен кинжал. «Научить меня использовать его». Мастер долго смотрел на меня, и в его глазах мне почудилась жалость. «Научу. Но сначала полоса препятствий. Вперед!» «Теперь мне дались семь перекладин» и против снега в лицо я уже ничего не имел. «Теперь ты каждое утро будешь вставать, как сегодня», — сказал мастер. «Ждать меня уже в саду, разогретый, то есть после пробежки». «Да, мастер». «Какая внезапная перемена!» «Что, мне не нужно шутить о ее причинах?» Я промолчал. Рэйвин посмотрел на горящее окно на третьем этаже, наверное, в спальне Шириады. «Тогда идем в оранжерею. Там мягче пол, сегодня ты будешь много падать». Против массажа Ори я тоже больше ничего не имел. Если честно, я просто заснул в процессе. Следующим утром мне дались восемь перекладин. Естественно, не так грациозно, как принцессе. Она встала на пробежку вместе со мной, то есть намного раньше рассвета. И пробежала в три, если не в пять раз больше. «Что ты сделала с ним, госпожа?» спросил Рейвен, когда принцесса прошла полосу препятствий два раза, когда я прошел лишь половину. Познакомила с Руаданом. У нее даже дыхание не сбилось. Мастер посмотрел на нее, и в его взгляде сверкнула ненависть. «Ты ведь хотела спаринг, госпожа? Думаю, у нас полно времени!» Ширяда из ниоткуда достала свои кинжалы. Спаринг был твоим желанием, но я не против». «Мне было не до них. Но кое-что я рассмотрел, пока висел на восьмой перекладине. Мастер был быстрый ловок». Я на себе это ощутил еще в первый день нашего знакомства. Он также был выше и наверняка сильнее шариады. Она уклонялась от его меча, отступая шаг за шагом. Один раз даже прогнулась назад, почти до земли, но не потеряла равновесия и вновь встала. А потом поднырнула под клинок, поймала свободную руку Рейвина и, прижав один кинжал к его горлу, рукоятью другого ударила в бок. там, где кожаные латы мастера крепились друг к другу. Все это не заняло даже секунды». Рэйвин охнул и выронил клинок. Шириада отступила. «Неплохо, мастер. Быть может, как-нибудь повторим». Когда она ушла, рейвен посмотрел на меня. «Видишь, она слабая и маленькая, но умеет извлекать из этого выгоду. А ты не способен даже все перекладины пройти!» Он гонял меня потом по оранжереи, разбирая бой за боем. К концу тренировки я был весь в синяках. Рай, как и обещала принцесса, проснулся к обеду. Шриада отправила мне Сори приказ поесть без нее, и куда-то исчезла на полдня. Оно и к лучшему. Гора необходимых к прочтению книг только росла. Я принес несколько из библиотеки и устроился на кровати. Меня беспокоило, что рай все еще спит. Я был как раз в процессе изучения хитросплетений нуклеолеонской политики, когда он приподнялся на подушке и позвал. «Элвин!» Камень тут же упал с моей души. «Наконец-то!» «Горазд же ты дрыхнуть!» «Да, я, похоже, еще сплю», — пробормотал Рай. «Где я? Погоди. Лавиния меня подарила лорду Сента. Кому?» «Не было такого лорда при дворе. Я точно это знал. И Рай тоже. Я понял это, потому что он нахмурился». «Сента? Как же голова кружится?» Я не умел лечить, как шариада, но все равно потрогал его лоб. Жара не было. «Наверное, сейчас пройдет. Лежи пока». «Воды?» Рай все еще странно смотрел на меня. «Принцесса тоже от тебя избавилась? Этот лорд оказался убедительным. Он какой-то... Я сейчас пытаюсь вспомнить его лицо и не могу. Хотя помню, что глаза у него... Попей». Я протянул ему бокал с водой. «Ты у принцессы, Рай. Этот лорд тебя... ей подарил». Рай выдохнул и огляделся. «Вот черт!» «Ты даже не представляешь, насколько прав», — думал я. «Если правы священники прошлого, что черт — это демон, то это точно он». «Это ее спальня?» — оглядевшись, уточнил рай. А вот здесь начиналась самая скользкая часть нашего разговора, потому что, представляя, как он пройдет, я понятия не имел, как объяснить раю, что происходит. Одно было ясно — правду от него скрывать глупо, хотя именно эта шариада и посоветовала мне вчера за ужином. Так ему будет легче освоиться. Не знаю, скажи, что ты мой фаворит или что-то в этом роде. Поэтому я тебя отпустила. Придумай, что хочешь». «Нет, лгать я не буду». Эл! Рай приподнялся на локтях. «Она сейчас придет, да? Ну же, говори, чего ж да?» Его голос заглушил дикий, нечеловеческий вопль. Следом еще один. И еще, и еще. «Прошу заметить, я схватился за кинжал. Я уже начал привыкать». Потом мне в голову пришла та ночь, когда шариада вопила, как ненормальная, а слуги жались к стене, лишь бы принцесса их не заметила. Что, если ей снова нужна помощь? Я вытащил клинок, на всякий случай, потому что за воплем той ночью последовало нападение. И вдруг кто-то уже ворвался в дом и застал шариаду врасплох. Я вылетел в коридор и бросился на лестницу. Кричали внизу, в холле. Перегнувшись через перила и увидев происходящее, я открыл рот и забыл закрыть. Рядом на ступеньку опустился рай. В одной сорочке он смотрел вниз, широко распахнув глаза. Кричала не шариада. Это был шаман, такой же, как кто-то из делегации на королевском приеме. То есть тоже черный, с крупными чертами, сейчас искаженными от боли. На его коже сияли разноцветные татуировки. Вокруг кругами бегала принцесса и вопила едва ли не громче шамана. «Какого черта? Какого черта? Ты сюда полез?» Под шаманом горела пентаграмма. Я уже знал, что это такое. Буквально вчера с принцессой обсуждали. Но конкретно это увидел, конечно, впервые. Переплетение треугольников и кругов было очень сложным. Наконец, шаман затих и потерял сознание. Шриада упала у угасающей пентаграммы на колени и простонала. «Мой ковер! Да забери вас всех, бездна!» От ковра остались лишь безобразные обугленные клочки. «Я у альвов его заказывала!» Продолжала сокрушаться принцесса. У громадной паучихи, лично, потому что лучше нее во всех мирах ковры никто не ткт, а я боюсь пауков, тем более громадных. Что, мне опять к ней пилеться? Ай. Госпожа, осторожно позвал я, вам нужна помощь. Шириада посмотрела наверх. Только если ты умеешь пускать время вспять. Кстати, спускайся, если хочешь на шамана поближе посмотреть. Привет, Раймонд. Рада видеть, что с тобой все в порядке. Я спустился на пару пролетов, и рай проследовал за мной. Уж не знаю зачем. Наверное, из любопытства. Что случилось, госпожа? Кое-кому моя идея с детьми не понравилась. То есть их военачальник, помнишь, с перьями, подписал с дядей мирный договор. Естественно. И кое-кто... Шриад от души пнула шамана, и тот, застонав, прижал колени к животу. Кое-кто решил, что это плохая мысль и вообще слабость, поэтому высадился сегодня на южном побережье. Туманом еще закрылся, ветер наслал. Самый умный, да? Думал, я не узнаю? Мне что, заняться больше нечем, только всяких придурков обратно в море сбрасывать. Короче, они домой поплыли, а шамана я забрала. Он их воодушевил. Так, может, и меня на что-нибудь вдохновит, а?» Шаман тем временем открыл глаза и выплюнул вместе с кровью ругательство на нашем языке. «Ты смотри...» — Лучше меня на вашем шпарит, — вздохнула принцесса. — Ну тогда ты меня понимаешь, милый, да? Рассказывай, как тебе в голову пришла эта умная идея, кто тебя к ней подтолкнул. Давай, я слушаю. И подперла кулаком щеку. Я покосился на рая. Если я так выглядел первые дни, неудивительно, что шариада столько смеялась. Шаман тем временем послал принцессу в пеший поход по каким-то равнинам. Я не понял точно, но это и не важно. «Ну, как знаешь», — вздохнула шариада, вставая. «Обедайте без меня, Элвин. Я только сейчас вспомнила, что мне нужен литр свежей крови и почка». «Что, милый?» — сказала она шаману. «Как у тебя с кровью дела? С печенью я вижу цироз, А мочекаменный обзавелся?» И потащила его через холл к маленькой дверце, Выглядывающий из-за портьер. Наверное, она вела в подвал. «Господи!» — выдохнул Рай. Я помог ему встать. «Все нормально». «Нормально? Она сумасшедшая!» «Согласен, но все нормально». Рай посмотрел на меня так, словно подумал, что сумасшествие принцессы заразно. И я ему тоже теперь подвержен. «Пойдем, я все тебе объясню». Позже, когда во время тренировки вспоминал этот разговор, я не мог не заметить собственного сходства с принцессой. Ори принес обед в мою комнату. Я помог все расставить, хотя бедняга камердинер, и бормотал. «Не надо, господин, я сам». К сожалению, бормотал он не по-нуклийски. Как и не по-нуклийски, говорил и в будущем будет говорить в присутствии рая Шириада. Для нее это банальная вежливость — пользоваться языком, который все понимают. Но именно тогда мне было бы легче, если бы Рай этого не слышал. Потому что потом, когда Ори ушел, сто раз напомнив, что будет рядом, если мне что-то понадобится, Рай смотрел на меня так, будто я сам стал одним из лордов, человеком, которого надо бояться. «Все нормально», — повторил я. «Рай!» «Нет, не нормально. Это слишком стройно для бреда и не для реальности». Рай отодвинулся на край кровати, когда я сел рядом. Кто был этот юноша? Почему он называет тебя господин? Элвин! На тебе черное! Я забыл. Я перестал следить за цветами в поместье принцессы. Всегда носил там черное, цвет магии. Любопытно, что саму шариаду в черном я видел лишь раз, в Междумирье. Я знаю, рай, просто выслушай. Ты спятил, говорил его взгляд. Не могу его осуждать, и когда рай спросил «Это какая-то игра?», я с трудом сдержал смех. Сколько я сам прожил с этим убеждением. Вечером прошедшего дня Ширяда рассказывала мне, как теоретически строится заклинания, и показывала одно из них детально. «Раз ветер отзывается на твои эмоции, нужно уметь его обуздать». Тогда у меня не получилось. Ветер возникал только, когда я пугался или злился. Ширяда уверяла, что это нормально». «Когда я злюсь, стены дрожат. Ты видел? С гневом и страхом справиться очень сложно». Сейчас, когда мы обедали вдвоем с Раем, я чувствовал только большое желание вернуть друга, который больше мне не верил. «Смотри», — сказал я, вытягивая руку. Не стоило экспериментировать над накрытым столом. Но это я понял лишь когда приборы и еду расшвыряло по всей комнате. Потом воздушный поток свернулся в жгут вокруг моей ладони, И превратился в птицу. Я обомлял. Птица дрожала над ладонью, ее крылья плавно поднимались и опускались. Клянусь, у нее были глаза, и она внимательно смотрела на рая. На следующий день мы обсудили это с шариадой, и она сказала. «Поздравляю, ты призвал своего первого духа. Ты демонолог, поэтому что может быть естественнее?» Но это потом. А сейчас рай потянулся к птице, и она перепорхнула ему на плечо. «Она живая!» — шептал друг. «Эл, она живая!» «А ты что думал, что дух будет мертвый?» — рассмеялась принцесса, услышав это от меня потом. «Это же дух! Конечно, он живой!» А тогда я тоже потянулся, чтобы погладить птицу по воздушному крылу, она доверчиво прильнула ко мне. «Это правда, рай! Видишь?» Он перевел взгляд на меня и попытался что-то сказать, но не смог. Только покачал головой так и оставшись с открытым ртом. Птица, взлетев с его плеча, исчезла. Я выдохнул, почувствовав одновременно слабость и голод. — Ори, я посуду разбил. Я прошу прощения. Пусть нам снова накроют в столовой зале. И уточни, не присоединится ли госпожа. Ей тоже вредно голодать. — Мы много едим, когда колдуем, — сказал я Раю, когда Ори с поклоном ушел. — Это нормаль! Рай ударил себя по щеке и выдавил. — Я не сплю. «Это правда...» «Да, Рай, я клянусь...» «С ума сойти...» — выдохнул друг. «Так что же ты молчал?» «Да ты знаешь, как я за тебя волновался!» «Можно сказать, уже похоронил!» «Ты невозможный...» Раю под руку попалась подушка, и он от переизбытка чувств ударил меня ею. «Как ты? Я думал...» Я забрал подушку и крепко его обнял. «Извини, ты здесь. Теперь все хорошо...» Рай в ответ похлопал меня по спине. «Вечно ты так! Перестань! Принцесса придет и решит, что мы слишком близки. Зачем ты снова привел меня в ее комнату? Ты же не живешь здесь!» Эта часть разговора была полегче, но тоже довольно скользкой. «Рай, ты должен кое-что узнать о Шириаде». Он внимательно слушал, но я знаю, ни капельки мне не верил. Впрочем, в чем-то Раю повезло. Он всегда легко приспосабливался к переменам. Так повелитель демонов впервые оказал мне услугу, а за его помощь всегда нужно платить вдвое. Моя расплата была еще впереди».